Глава 12 Корабли в море. В соответствии с тем впечатлением, какое он произвел на старого лакея, Хиллери и в самом деле чувствовал себя так молодо, что не пошел домой, а сел в обнимус и поехал в свой клуб перо и чернила, названный так только потому, что основателю его в тот момент не пришло в голову ничего другого. Все литератор вскоре после основания клуба покинул его, почему-то вдруг не взлюбив свое детище. И правду сказать, клуб славился скверной кухней, и все члены его горько жаловались, что когда туда не зайдешь, непременно столкнешься с кем-нибудь из знакомых. Находился он на Довер-стрит. В отличие от других клубов, сюда приходили главным образом для того, чтобы поговорить и здесь тщательно следили за сохранностью зонтов и тех книг, что еще не успели исчезнуть из библиотеки. Исчезали они, разумеется, не в силу склонности некоторых членов клуба к хищению, но потому что, обменявшись идеями, они обычно уходили затем длинной вереницей, каждый цепляясь за что-нибудь более осязаемое. Темно-коричневые портьеры здесь никогда не бывали спущены, ибо в пылу споров и то и дело поднимали. В общем, члены клуба не слишком жаловали друг друга. Каждый из них про себя недоумевал, на каких, собственно, основаниях другие пишут книги, а если основания эти подробно излагались в печати, читал о том с раздражением. Если же обстоятельства вынуждали членов клуба высказать мнение о литературных качествах того или иного из собратьев, они говорили обычно, что такой-то, конечно, превосходный писатель, но только им никогда не приходилось его читать. С давних пор в основу здешних правил был положен принцип — не читать чужих произведений, пока нет абсолютной уверенности в том, что автор их умер» чтобы не оказаться вынужденным сказать ему в лицо, что вы отнюдь не в восторге от его книги, ибо члены клуба очень пеклись о чистоте своей литературной совести. Исключение делалось для тех, кто зарабатывал себе на хлеб критикой, публикуемой в печать. Их статьи читали все, и чтение это сопровождалось разного рода улыбками и некоторым раздражением серого мозгового вещества. Время от времени, однако, какой-нибудь член клуба, грубо нарушая все нормы приличия, вдруг проникался восторгом к произведениям какого-либо другого члена клуба, свой восторг он выражал вслух, смущению всех остальных, и те, ощущая противное сосание под ложечкой, недоумевали, почему он хвалит не их книги. Почти каждый год, и, как правило, в марте, в клуб просачивались кое-какие стремления и пожелания. Члены клуба принимались спрашивать друг у друга, почему до сих пор не создана Британская литературная академия, почему не ведется согласованная борьба за ограничение издания книг других авторов, почему не было дано премии за лучшее произведение в году. Уже давно могло показаться, что их индивидуализм в опасности. Но в одно прекрасное утро когда окна оказывались распахнутыми шире обыкновенного, все эти пожелания улетучивались, и в тайне каждый ощущал то, что ощущает человек, проглотив донимавшего его всю ночь комара: и облегчение, и неловкость одновременно. Это были в сущности неплохие люди, и в отношении друг друга они держались вполне миролюбиво, У каждого из них была своя маленькая машина славы, и ежедневно утром, в те часы, когда приходили газеты и письма, всех их можно было видеть за этими машинами. Они сидели и проверяли, растет ли их слава. Хиллери пробыл в клубе до половины десятого, а затем, уклонившись от только что начавшегося спора, взял зонт, свой собственный, и направил шаги к дому. На Пикадиле то был момент затишья. Толпа уже прилила к театрам, а отлив еще не начался. Умиротворенные деревья раскинули свои по-весеннему прозрачные ветви на дальнем берегу этой широкой реки, отдыхая от трагикомедий, которые разыгрывались на ее поверхности людьми, их младшими братьями. Легкие вздохи в молодой листве оказались тихим шепотом мудрецов. Почти сразу за стволами деревьев был сплошной черный бархат, в котором терялись, погружаясь в него, отдельные фигуры. Как исчезают птицы в небесных просторах или души людей, ушедших в лоно матери земли. Погруженный в свои мысли, Хиллери шел и не слышал шепота мудрецов не замечал бархатной тьмы. Уже одного того факта, что ему удалось доставить кому-то радость, было достаточно, чтобы вызвать приятные чувства в человеке от природы столь добрым. Но, как это бывает со всеми робкими, неуверенными в себе людьми, чувства эти жили в нем недолго и сменились ощущением пустоты и разочарования, будто он поставил самому себе незаслуженно хорошую отметку. Он шел, служа мишенью, для взглядов многих встречных женщин, проходивших мимо него быстро, как проходят в море один мимо другого встречные корабли. Своеобразное выражение брезгливой застенчивости на его лице привлекала к себе этих женщин, привыкших к лицам иного рода. И хотя он как будто и не смотрел на них, они тоже вызывали в нем любопытство, болезненное и сострадательное, какое люди, живущие тяжкой и беспросветной жизнью, могут вызывать в тех, кто привык к спокойным размышлениям. Одна из женщин, выйдя из переулка, подошла прямо к Хиллери. Она показалась ему копией маленькой натурщицы. Хотя она была выше ростом, полнее, с более ярким лицом, с завитыми волосами и в шляпе с перьями, но он заметил тот же овал, те же широкие скулы, и полуоткрытый рот, и те же глаза цвета незабудок, и короткие черные ресницы. Только все это было грубее и более подчеркнуто, как искусство подчеркивает и огрубляет живую природу. Дерзко взглянув в лицо изумленному Хиллери, женщина засмеялась. Хиллери нахмурился и быстро зашагал дальше. Домой он пришел в половине одиннадцатого. В комнате мистера Стоуна горела лампа, и, как обычно, окно было открыто. Необычно было то, что свет горел и в спальне самого Хиллери. Он тихонько поднялся наверх. Сквозь приотворенную дверь он, к своему изумлению, увидел фигуру жены. Она сидела, откинувшись в кресле, положив локти на его ручки, сомкнув кончики пальцев. Ее волосы, лицо с резкими чертами и ярким румянцем — все было словно тронуто тенью. Она повернула голову, Точно слушала кого-то, кто стоял рядом. Шея ее сияла белизной. Неподвижная, почти неразличимая, эта женщина казалась призраком. Она как будто смотрела на собственную свою жизнь, наблюдая ее и не принимая в ней никакого участия. Хиллери колебался. Войти ему в комнату или скрыться от этой странной гости? — А, это ты, — сказала она. Хиллери подошел к ней. Эта женщина, его жена, как ни пренебрежительно относилась она к собственной красоте, была все же необычайно хороша собой. После 19 лет, в которые можно было изучить каждую черточку ее лица и тела, каждую мельчайшую особенность ее натуры, Бианка все еще была для него неуловима, и эта неуловимость, так пленившая его когда-то, Стало вызывать в нем раздражение и постепенно погасило пламя, которое вначале зажгла. Он столько раз пытался постичь, и так и не постиг ее душ. Почему эта женщина создана такой? Почему постоянно насмехается над собой, над ним, над всем на свете? Почему так сурово относится к собственной жизни? Почему она такой злой враг своему счастью? Леонардо де Винчи мог бы писать ее. Она была менее чувственной и жестокой, чем женщина его портретов, и более мятежной и дисгармоничной. Но, как и они, физически и духовно очаровательная, она, отказываясь подчиниться зову духа и чувств, разрушала собственное свое очарование. — Я не знаю, зачем я пришла, — проговорила она. — Извини, что я не обедал дома, только и нашел, что сказать Хиллери. — У меня в комнате холодно. — Ветер, кажется, переменился. — Да, на северо-восточный. Ну, — Оставайся здесь. Ее рука сжала его руку, и это беспокойное горячее прикосновение взволновало его. Спасибо, что ты меня приглашаешь. Но я думаю, что не следует начинать того, что мы не сможем продолжать. — Останься здесь, — повторил Хиллери и встал перед ней на колени. И вдруг он начал целовать ее лицо и шею. Он почувствовал ответные поцелуи, и на мгновение они сжали друг друга в бурном объятии. Потом, как будто по взаимному согласию, разжали руки, и взгляд их стал бегающим, как у детей, которые подстрекали друг друга к воровству. На губах у них появилась тончайшая, еле заметная усмешка, как будто губы их говорили, да, но ведь мы с тобой не только животные. Хиллери встал и присел на кровать. Бианка осталась в кресле. Она глядела прямо перед собой, откинув голову назад, совершенно недвижимая. Ее белая шея светилась, на губах и в глазах мелькала усмешка. Больше они не обменялись ни словом, ни взглядом. Бесшумно встав и пройдя за его спиной, она вышла из комнаты. У Хиллери был во рту такой привкус, будто он жевал золу. И не выходили из ума слова, слова без склада и смысла, какие застревают порой в сознании человек. Дом, где царит гармония. Немного погодя, он пошел к двери в комнату Бианки. И там остановился и прислушался. Он не услышал ничего. Если бы она плакала, если б она смеялась, все было бы лучше, чем это молчание. Зажав руками уши, он сбежал вниз по лестнице.